Глава 38 Утро у театра выдалось горячим. Княжна хотела срочно отправить армию в 500 эльфов на помощь Сиянию. Но часть сил была брошена на патрулирование Серебряного ручья и Ясеневого леса. Несколько отрядов задействовано в поисках Марвена, И, собственно, основные части во главе с Гектором контролировали Грозовой берег. При таком раскладе для защиты Аэркараса толком никого бы не осталось. Да, они в самом сердце эльфийских земель, но в сложившейся ситуации удар в это сердце может быть нанесен откуда угодно и в любой момент. В итоге, после долгих прений, главнокомандующий решил вернуть треть армии в столицу и убедительно просил дождаться подкрепления, прежде чем отсылать войска на границу. Тядра умом понимала, что Гектор прав, и в случае внезапного нападения на столицу они окажутся беззащитны до прихода сил, но все равно приказала отряду выдвигаться. Степники попытаются воспользоваться эффектом неожиданности, раз уже знают, что основная армия королевства растянута, а значит, все события — вопрос ближайших дней. Бандиты не станут медлить две недели. Еще как назло, и вдовствующая княгиня Срединного Полесья, мать Турахтара, прислала ноту протеста, что королевские войска находятся на землях ее княжества. А это она воспринимает как выражение недоверия к ее правлению и вооруженное вторжение. Никаких угроз в тексте не значилось, но театра прочла между строк, словно в детстве слова, написанные лимонным соком, или уводите войска с моей территории, или... Ну, самое паршивое, что она может предпринять, это объединиться с Лорганом и перевести тихое противостояние в разряд шумного и смертоубийственного. С учетом, что Гектор возвращает в столицу часть отрядов, его армия вполне могла оказаться в меньшинстве, окруженной врагами. Княгиня Срединного Полесья при общении с ней в военном лагере показалась театры женщины очень адекватной. Так в чем же тогда дело? Кто же успел эту мирную и крайне тактичную леди так накрутить? Первая мысль проскочила, конечно, о Бериане Марвене. Но всем княжеским родам отправили письмо с красной полосой, оповещающее, что Бериан теперь враг короны, И его укрывательство понесет за собой крайне серьезные последствия. Почему-то не думалось, что пожилая княгиня станет так рисковать. Между ней и Марвенами не было никакого родства, если только не Морель. Не ждет ли княгиня, накрученная будущим свояком, что для повышения ее лояльности театра отпустит девушку? Голова буквально дымилась от вопросов и мыслей, как в дверь рабочего кабинета постучали. Теадра, держащая по распоряжению Гектора охрану прямо внутри комнаты, велела открыть. На пороге стояла служанка княжны лунного камня. — Ваше Величество! — изобразив глубокий поклон, начала девушка. — Госпожа умоляет вас об аудиенции. Всего десять минут бесценного королевского времени сделают вашу сестру счастливейшей из смертных. Ага, как запела!» — ядовито подумала Теадра, в этот раз почему-то не терзаясь угрызениями совести. Даже слово «сестра» вспомнила, но вслух произнесла. «Передайте кузине, что я ее посещу в ближайшие полчаса». И когда дверь за горничной закрылась, королева, массируя поясницу и с трудом сохраняя маску спокойствия на лице, поднялась с кресла. Живот уже выделялся слишком явно и причинял некоторый дискомфорт. Да и походка театра утратила прежнюю легкость. Однако будущая мать-наследника, в свою очередь, была бы счастливейшей из смертных, если бы это были ее единственные проблемы. — Вы хотели со мной что-то обсудить? — приветствия начала она, переступив порог апартаментов Мориль. Кузина, опасливо глянув на сопровождающего королеву теперь везде и всюду к Юйла заговорила тихим голосом. — Ваше Величество, вы знаете, как я осуждаю действия отца. Но с той минуты, как в столицу пришла информация о его вторжении в Серебряный ручей, я пленница в этих комнатах. Да, меня сопровождают на прогулку дважды в день, но не дают даже ни с кем общаться. — Заметьте, вы все еще пленница а по мирному соглашению ваша голова должна была уже скатиться с плахи. Театра произнесла это резко и безжалостно, хотя сердце ее и дрогнуло, глядя, как расширяются в ужасе глаза сестренки. Так что давайте без сантиментов. Встречи и общения в текущей ситуации я позволить не могу. Есть другие жалобы или пожелания? Морель вся сжалась, видимо, не ожидая от кузины столь хлесткие слова и суровый тон. Я лишь хотела снова испросить позволения уехать в Срединное Полесье и поддержать княгиню в ее горе. Как гарант мира я же больше не нужна во дворце. К сожалению, даже угроза моей жизни не заставила отца остановиться». Губы Мориэль задрожали, а глаза набухли слезами. Вот только чьей-то истерики театре сейчас и не хватало. Но Мориэль все же удалось взять себя в руки. Хотите, я выступлю перед советом или прилюдно на площади попрошу прощения за действие отца и призову его образумиться, наконец, и сдаться? Нет, фарс абсолютно ни к чему. Тем более в Эркарасе есть вдовы и матери погибших воинов, и я не уверена, что смогу обеспечить вашу безопасность вне стен дворца. «Я же не виновата в прегрешениях Бериана Марвена. «Дайте мне хоть мизерный шанс все исправить. Я стала заложницей обстоятельств лишь потому, что я его дочь. Я тоже стала заложницей обстоятельств лишь потому, что вышла замуж за короля от Чиканева театра. Но, в отличие от вашего отца, мой муж все делал для мира и процветания Валенора. Так что продолжайте нести свой крест, а я понесу свой и будущая королева, гордо подняв голову, покинула комнату. Сейчас, когда планета вот-вот полыхнет синим пламенем, у нее не было прав на такие эмоции, как сочувствие к дочери врага. Тем более, когда этот самый враг учинил бойню и до сих пор не пойман, а доселе мирное княжество присылает ноты протеста. Театра была слишком слаба в подковерных играх, чтобы понимать, что происходит. Зато чувствовал на интуитивном уровне морель отпускать нельзя. Желая получить хотя бы небольшую передышку, теадра направилась в свои комнаты. Однако перед входом в королевские апартаменты уже топтался Кельторн. Ну что еще чуть не выпалило в сердцах мать наследника, как камердинер, поклонившись, протянул ей конверт с отлично знакомым гербом золотого сияния. Уже преломляя печать, театра догадывалась, что ничего хорошего от послания ждать не приходится. В первых строчках Ферравелл вкратце рассказывал, что точно знает, где искать Джонатана и как он это установил. А вот дальше... «Согласись, и из здесь присутствующих только я знаю Джонатана в лицо, поэтому обязан сопровождать мэтра, чтобы его не обвели вокруг пальца». «Ты однозначно права, хирург очень ценен для Валинора, а я не такой плохой воин, так что не волнуйся, мы оба с комами и будем между собой на связи. Пока же вынуждены аппараты отключить, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Позвоню сразу, как пересечем границу обратно. И да, я представляю, в каком ты сейчас гневе и признаю, виноват». По возвращении можешь приказать меня высечь или назначить любое другое наказание на твое усмотрение. А сейчас просто пожелай нам удачи. Твой единственный брат — Феравелл. Кто вообще будет подчиняться приказам королевы, если она родного брата приструнить не в состоянии? Теадра не была в гневе. Казалось, что сама вселенная сегодня собралась ее свести с ума. Королева была в безумной ярости. «Высечь? Значит, высечь!» Не стоило ему бросать слова на ветер, но главное, главное, чтобы вернулись живыми. Трекер сработал, как было задумано. Во всяком случае, поднимая в темноте в воздух над горами Аэрокар, Дункан, Фиравелл и воин из его охраны на это очень надеялись. Жучок, привязанный к лапе голубя, преодолел чуть более ста километров по прямой и остановился. Судя по новой карте, в этом месте располагался небольшой хутор. Однако даже с выключенными фарами, чтобы себя не обнаружить, лететь в открытую было нельзя. Кружной же путь над горами, вне зоны видимости из чуждых земель, занимал бы часа полтора от силы. Не то время, которое бы требовалось сэкономить. Ферравелл с охранником даже не стали снимать визоплазы. Во-первых, хотелось убедиться, что в чуждых землях силы по-прежнему нет. Во-вторых, если окажется, что она все же есть, камни могут пригодиться. План был прост как прямая палка. Аэрокар тихо подлетал в полкилометре от фермы и прятался в зарослях. Эльфы оставались ждать сигнала на ком, находясь у машины, тогда как Дункан, переодетый в степного путника, и снабженный легендой о разрушенном при последней тряске поселке шел проверять, здесь ли скрывается Джонатан. Потом вызывал эльфов, они бы забрали разведчика и уже через час с небольшим оказались в безопасности в золотом сиянии. При более плохом раскладе Дункан нажатием одной кнопки предупредил бы о засаде. Вряд ли на ферме оставили слишком много бандитов, Так что и при этом варианте Феравелл рассчитывал быстренько вернуться к первому алгоритму. «Но хочешь насмешить богов? Расскажи им о своих планах». Вблизи было видно, что хозяйство сильно запущено, хотя живность в хлеву и имелась. Дункан спокойно вышел на связь с фермой, но разведчика на ней не застал. Еще через некоторое время в крайне скромной деревенской обстановке за столом пили терпко пахнущий травяной настой два эльфа и четверо людей. — Да, голубь путника прилетел, — кивнула хозяйка, опасливо поглядывая на мужчин с острыми ушами и подливая в кружки кипяток. — Хотите, можете поймать, О, он прячется там, на притоке. А путник еще вчера ушел. — Как ушел? переспросил Феравелл, стараясь не обращать внимания, как сидящие из двух сторон и пацанята лет пяти-шести прямо на нем с любопытством трогают визоплазы, оружие и кожаные доспехи. У него же нога сломана. — Ну так вырезал себе костыли из палок, брусок к голени привязал и пошел, — развела руками степнячка. — Сказал, что не может оставаться, за семью боится. Женщина была уставшая, измотанная, и от этого возраст ее казался неопределенным. Впрочем, если мальчишкам по пять, то вряд ли больше тридцати пяти. «Вы одни живете?» — с напряжением уточнил Ферравел, опасаясь внезапного появления гостей. Мотивы Джонатана ему были понятны, но все же поступок казался чересчур сумасбродным. «Сколько времени потребуется, чтобы пересечь сто километров по пересеченной местности на костылях?» «Да», — кивнула хозяйка, и явных следов лжи князь Золотого Сияния на ее лице не увидел. «Мы сюда перебрались после того, как наш поселок развалил дракон. Муж еще тогда пропал, может, чудовище его сожрало. Ферма так-то давно заброшенная стояла». «Дракон?» — шокированно переспросил Дункан. «Ну да, он живет в очереве планеты, и когда голоден, ворочается и разверзается земля. И дракон ест все, что туда падает. А у вас разве не так?» Феравелл уже слышал версию его величества, поэтому любопытствовать не стал, а быстрее перенаправил тему в нужное русло. «А Путника вы откуда знаете?» «Так он полгода назад появился. Много нам помогал с едой, и по хозяйству». Но часто пропадал, наверное, на приработке нанимался. А еще у него где-то есть семья, я ему предлагал отлежаться, пока на газа живет. Но он и слышать ничего не захотел. А вы правда из-за гор прилетели? Феравел кивнул, поднимаясь. Потом, когда они решат вопросы с Джонатаном, надо будет и эту семью в сияние забрать. Но пока не стоит давать им надежду. «Даже если предки или муж этой женщины в чем-то провинились, причем здесь пацаны, почему они должны мучиться в жутких условиях, а потом от безысходности, вероятно, и пополнить ряды бандитов?» «Он бы далеко не ушел», — вставая с места, подытожил разговор Тункан. «За сутки на костылях, даже если не хватит болевой шок, километров 15 не больше, мы быстро его сможем осмотреть» и мэтр выразительно взглянул на князя. Фировел не в тему заметил, что доктор от чего то слишком бледный. Освещение, что ли, в этой избе такое? Да, с Эракара, если включить фары и знать направление, на поиски много бы времени не ушло. Придется, правда, рассекретиться, но есть риск оказаться сбитыми, как Анарион с сестрой. Но не бросать же теперь Джонатана на произвол судьбы. Вы можете указать, куда он пошел уточнил князь у хозяйки. — Так э, времесленный поселок вроде, только туда вам опасно. Головачи часто там бывают, вас в раз отличат. И вот даже его. И женщина кивнула в сторону Дункана. — Больно холеный. — Далеко поселок-то. Где-то сутки ходу и есть, может, полтора, смотря как топать. — Лучше бы полтора, — ворчливо проговорил Феравелл, накидывая капюшон. Вернувшись к Аэрокару, князь с хирургом еще раз сверили карту. Ближайший путь к сиянию действительно шел мимо поселка. Тем более у Джонатана должны быть драгоценные камни на экстренный случай, чтобы выменить их на какую-нибудь лошадь с телегой. На обычную в своем состоянии он при всем желании не сядет. Хозяйка, скорее всего, увидит Аэрокар, тем более, раз мы включим фары. Впервые с момента прилета подал голос охранник. Феравел опробовал виза Сила была. Причем в достаточном количестве. Значит, в своих догадках Анерион прав. Мир меняется. Абсолютно пустые ранее чуждые земли после землетрясений и разломов покрылись сеткой новых лейлиний. Энергия Валенера рвется наружу. Эльфы когда-то давно сумели ее приручить и впредь сумеют использовать и перенаправить. Было бы время. Как же не хватает его величества. Впрочем, сейчас об этом думать некогда. У их маленького отряда есть четкая задача. Дункан завел машину, и Макларен взмыл. Хирург включил фары в режим широкого обзора, и все трое пассажиров приникли к окнам в надежде отыскать Джонатана раньше, чем их заметят головачи из поселка. Впрочем, учитывая то, как степняки верят в дракона, если повезет, они и аэрокар примут за какую-нибудь мифическую, вылетевшую из преисподней, тварь. Аэрокар шел медленно, но фары уже выхватывали строение на окраине поселка. Дальше подлетать было опасно. Неужели Джонатан успел дойти до жилища и где-то остановился? — Может, я схожу, прикинувшись путником, попрошусь на ночлег и попробую что-нибудь разузнать? — напряженно предложил Каполяни. Тут наверняка все друг друга знают, как облупленные, и любой чужак вызовет недоверие, тем более с расспросами. — Не вариант, — подумал Феравелл вслух. «Какая вообще вероятность, что человек с переломом успел бы уже до поселка добраться?» «Крайне низкая», — сразу ответил хирург. «Думаете, мы его просмотрели?» «Или так? Или он вообще сказал фермерше одно, а сам выбрал другой маршрут?» «Давайте полетим назад, но сдвиньтесь метр левее. Попробуем захватить территорию побольше». Дункан, управляющий аэрокаром, послушался, и буквально минут через десять полета охранник воскликнул. — Погодите, вон в траве, вам не кажется, среди палок какое-то тело? Каполиане тяжело выбрался из машины последним, и Ферравел успел заметить, как хирург достал из походной аптечки, какую князь год назад видел у Николаса, шприц и сделал себе уков шею. — Что это вообще значит? Князь не слышал, чтобы у мэтра имелись проблемы со здоровьем, тем более требующие такого радикального вмешательства. Но вопросы, поскольку они были не одни, все же задавать поостерегся. Телом действительно оказался Джонатан. Дункан проверил пульс, осмотрел повреждения и, неутешительно цыкнув на месте перелома, скомандовал «Грузите его осторожнее в аэрокар и летим быстрее». Думаю, здесь не только болевой шок, но уже и сепсис. Эмметер снова достал пенал аптечки, сделав пострадавшему два укола. Ферравелл, памятуя прошлогодний опыт спасения принца, догадался, что это антибактериальные и регенеративные сыворотки. К сожалению, Анариону в тот раз они не сказать, чтобы помогли. Наконец, группа загрузилась в аэрокар, и Дункан попытался задать кратчайший безопасный маршрут. Макларен набрал высоту, но тут начало происходить что-то непонятное. Фары были выключены, однако снизу стали видны четкие контуры снова приближающегося поселка. «Мэтр, вы что, выставили трассу по короткому маршруту?» — с тревогой уточнил Феравелл. «Нет, я ввел тот же путь, по которому мы прилетели». Не менее удивленно ответил Каполиане, переходя на ручное управление и разворачивая аэрокар в ту сторону, где, по его мнению, располагалась ферма. «Приборы что-то сбоят. Тут бывают геомагнитные бури?» «Не знаю, что это, но полевые бывают точно. А теперь еще и возмущение силы из-за разломов». «Черт!» — выргулся Дункан, пытаясь синхронизировать аэрокар и ком. «Даже компас нормально не работает. Фары мы включить не можем. Боюсь, визуально я вас куда-нибудь не туда завезу. А Джонатану срочно нужно оперировать ногу, иначе придется ампутировать. Если инфекция его не убьет раньше».